Часть восьмая. Глава первая. Прошло почти два месяца. Была уже половина жаркого лета, а Сергей Иванович только теперь собрался выехать из Москвы. В жизни Сергея Ивановича происходили за это время свои события. Уже с год тому назад была кончена его книга «Плод шестилетнего труда», озаглавленная опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России, некоторые отделы этой книги и введения были печатаемы в повременных изданиях, и другие части были читаны Сергеем Ивановичем, людям своего круга, так что мысли этого сочинения не могли быть уже совершенной новостью для публики но все-таки Сергей Иванович ожидал, что книга его появлением своим должна будет произвести серьезное впечатление на общество, и если не переворот в науке, то во всяком случае сильное волнение в ученом мире. Книга эта после тщательной отделки была издана в прошлом году и разослана книгопродавцам ни у кого не спрашивая о ней, неохотно и притворно равнодушно отвечая на вопросы своих друзей о том, как идет его книга, не спрашивая даже у книгопродавцев, как покупается она, Сергей Иванович зорко, с напряженным вниманием следил за тем первым впечатлением, какое произведет его книга в обществе и в литературе. Но прошла неделя, другая, третья и в обществе не было заметно никакого впечатления. Друзья его, специалисты и ученые, иногда, очевидно, из учтивости, заговаривали о ней. Остальные же его знакомые, не интересуясь книгой ученого содержания, вовсе не говорили с ним о ней. И в обществе, в особенности теперь занятом другим, было совершенное равнодушие. В литературе тоже, в продолжении месяца, не было ни слова о книге. Сергей Иванович рассчитывал до подробности время, нужное на написание рецензии, но прошел месяц, другой, было тоже молчание. Только в Северном Жуке, в шуточном фильетоне о певце Драбанте, спавшем с голоса, было, кстати, сказано несколько презрительных слов о книге Кознышева, показывавших, что книга эта уже давно осуждена всеми и придана на всеобщее посмеяние. Наконец, на третий месяц в серьезном журнале появилась критическая статья. Сергей Иванович знал и автора статьи. Он встретил его раз у Голубцова. Автор статьи был очень молодой и больной фильетонист, очень бойкий как писатель, но чрезвычайно малообразованный и робкий в отношениях личных. Несмотря на совершенное презрение свое к автору, Сергей Иванович с совершенным уважением приступил к чтению статьи. Статья была ужасна. Очевидно, нарочно фельетонист понял всю книгу так, как невозможно было понять ее но он так ловко подобрал выписки, что для тех, которые не читали книги, очевидно, почти никто не читал ее, совершенно было ясно, что вся книга была не что иное, как набор высокопарных слов, да еще не кстати употребленных, что показывали вопросительные знаки, и что автор книги был человек совершенно невежественный. И все это было так остроумно, что Сергей Иванович сам бы не отказался от такого остроумия, но это-то было ужасно. Несмотря на совершенную добросовестность, с которой Сергей Иванович проверял справедливость доводов рецензента, он ни на минуту не остановился на недостатках и ошибках, которые были осмеиваемы, Было слишком очевидно, что все это подобрано нарочно, но тотчас же невольно он до малейших подробностей стал вспоминать свою встречу и разговор с автором статьи. — Не обидел ли я его чем-нибудь? — спрашивал себя Сергей Иванович. И, вспомнив, как он при встрече поправил этого молодого человека в выказывавшем его невежество слове, Сергей Иванович нашел объяснение смысла статьи. После этой статьи наступило мертвое и печатное, и изустное молчание о книге, и Сергей Иванович видел, что его шестилетнее произведение, выработанное с такой любовью и трудом, прошло бесследно. Положение Сергея Ивановича было еще тяжелее от того, Что окончив книгу, он не имел более кабинетной работы, занимавшей прежде большую часть его времени. Сергей Иванович был умен, образован, здоров, деятелен и не знал, куда употребить всю свою деятельность. Разговоры в гостиных, съездах, собраниях, комитетах, везде, где можно было говорить, занимали часть его времени, но он давнишний городской житель не позволял себе уходить всему в разговоры, как это делал его неопытный брат, когда бывал в Москве. Оставалось еще много досуга и умственных сил. На его счастье, в это самое тяжелое для него по причине неудачи его книги время, на смену вопросов и иноверцев, американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма, стал славянский вопрос, прежде только тлевшийся в обществе, и Сергей Иванович, и прежде бывший одним из возбудителей этого вопроса, весь отдался ему. В среде людей, к которым принадлежал Сергей Иванович, в это время ни о чем другом не говорили и не писали, как о славянском вопросе и сербской войне. Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — все свидетельствовало о сочувствии к славянам. Со многим из того, что говорили и писали по этому случаю, Сергей Иванович был не согласен в подробностях, Он видел, что славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия. Видел и то, что много было людей с корыстными, тщеславными целями, занимавшихся этим делом. Он признавал, что газеты печатали много ненужного и преувеличенного с одной целью – обратить на себя внимание и перекричать других, Он видел, что при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные, главнокомандующие без армий, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партий, без партизанов. Он видел, что много тут было легкомысленного и смешного, но он видел и признавал несомненный, все разраставшийся энтузиазм, соединивший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братьев-славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, Отделом. Но притом было другое, радостное для Сергея Ивановича явление. Это было проявление общественного мнения. Общество определенно выразило свое желание. Народная душа получила выражение, как говорил Сергей Иванович, И чем более он занимался этим делом, тем очевиднее ему казалось, что это было дело, долженствующее получить громадные размеры, составить эпоху. Он посвятил всего себя на служение этому великому делу и забыл думать о своей книге. Все время его теперь было занято, так что он не успевал отвечать на все обращаемые к нему письма и требования. Проработав всю весну и часть лета, он только в июле месяце собрался поехать в деревню к брату. Он ехал и отдохнуть на две недели, и в самой святая святых народа в деревенской глуши насладиться видом того поднятия народного духа, в котором он и все столичные и городские жители были вполне убеждены. Катавасов давно собиравшийся исполнить данное Левину обещание побывать у него, поехал с ним вместе.